Глава 12. Прошла неделя, за ней ещё 3, за первым месяцем ещё 4. Время от времени, бродя по улицам Калабы по делам своих иностранных клиентов, я встречал Дидие, Викрама и их друзей из Леопольда.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 Однажды я делал записи за столом в своей хижине, когда вдруг меня отвлёк от этого занятия такой бешеный лай всех трущёбных собак, какого я никогда ещё не слышал. В нём был страх и неописуемая ярость. Я отложил ручку, но из хижины не стал выходить. Порой собаки бесновались по ночам, но днём такое ещё не случалось. Спокойно заниматься своим делом в этом бедламе было невозможно.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 а также кисточками из красного и жёлтого шёлка. Длинные волосы были разделены на пряди толщиной в 2 пальца, обвитые серебряной спиралью. Неожиданно чья-то лапа легла мне на плечо. Я так и подпрыгнул, но это оказался про бакер. Его широкая улыбка на этот раз приобрела сверхестественные размеры, глаза светились счастьем. Мы такие удачливые, что ты живёшь с нами, Лин. Ты всегда приносишь нам самые невероятные приключения. Этого приключения я не приносил, правду. Я даже не понимаю, что они говорят и что им от меня надо. Он их и сообщения для тебя, но сначала должен быть в очках. Заявленный поступок. И ещё это будет обязательный сюрприз или подвох? Подвох. Ну да, это ведь английский слово. Оно означает, ну, такое, восхищение за то, что ты поступаешь хорошо. Про бакер был горд, что может поделиться со мной своими познаниями в английском языке. Он всегда выбирал для этого самый неподходящий момент. Я знаю, что означает слово подвох пробу, но я не знаю, что это за ребята и от кого у них сообщение для меня.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 Что они сказали? Они не хотят говорить, кто послал сообщение, ответил Пробакер, подавив рвущийся из его груди смех. Это большой секрет. Им дали приказ передать тебе сообщение, но не давать объяснений. За что сказать о подвохе? Да что это за подвох такой? Ты должен обляться с Медведем. Что что? Обляться с Медведем? Ты тоже на блять его и тесно прыжаться к нему. Вот так. Он обнял меня и прижал голову к моей груди. Толпа приветствовала этот жест аплодисментами, дрессировщики одобрительно завопили, и даже медведь опять поднялся на задние лапы и изобразил что-то вроде джиги с притоптыванием. Мой растерянный вид и явное отсутствие всякого энтузиазма с моей стороны развеселили публику еще больше. «Ну уж нет». «Дарлин, да!» «Да ты что, шутишь, что ли?» Таклив Нахин вмешался один из дрессировщиков. Никаких проблем. Это не опасно. Кана очень дружественный медведь. Он самый дружественный медведь во всей Индии. Он очень любит людей. Он подошёл к медведю и скомандовал что-то на хинди. Тот выпрямился во весь свой рост, и дрессировщик обнял его. Медведь тоже обнял его своими лапами и стал покачиваться вперёд и назад. Через несколько секунд он расцепил свои объятия, и дрессировщик с сияющей улыбкой поклонился, вяснующейся от восторга публики. И я не стану этого делать. Линь, пожалуйста, обними медведя, молял меня Пробакер, давясь от смеха. У меня нет обыкновения обниматься с медведями. Ну, Линь, ты разве не хочешь узнать это сообщение? Нет. Ну, может быть, оно важное? Меня это не интересует. Ну, хоть бы тебе понравилось обниматься с медведем. Не может. Ну, хочешь, я обниму тебя ещё раз для тренировки? Спасибо за предложение, но не стоит. Ну, пожалуйста, лид, обними медведя. Не сдавался про Бакер, призывая людей в толпе поддержать его. К этому моменту возле моей хижины собралось уже несколько сотов человек. Дети залезли на крыши окружающих домов с риском проломить их. Обни обними!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 И чего-то ещё, напоминающего новые кожаные туфли. Совсем немного ощущался также резкий, а мячный запах, какой издаёт свежая кость, когда её пилят. Шум толпы отодвинулся куда-то вдаль. Мне было тепло в объятиях Кана, который покачивался из стороны в сторону. Шерсть его оказалась мягкой, кожа под ней была в складках, как на загривке собаки.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 Неторопливо ковылял прочь по проходу в сопровождении своих хозяев, толпы вопящих ребятишек и разъярённых собак. С тобой всё в порядке, Линбаба? Да, всё замечательно. Просто у меня, наверное, голова закружилась. Кана обнимал тебя очень хорошо, да? Вот сообщение тебе. Я прошёл в свою хижину и сел за столик, сорожённый из упаковочных ящиков.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 читал письмо вслух по складам. Ага. Это письмо от Абдули, про которого я не должен тебе говорить, что он делает такие нехорошие вещи. А он продолжает делать их, хотя я не говорю тебе об этом. Пытабу читать чужие письма нехорошо. Ну да, нехорошо. Делать что-то нехорошо. Это значит делать что-то даже если люди говорят нам не делать это, да? Что это за парни с медведем? Откуда они? Они ходят всюду с танцующим медведем и так зарабатывают. Сначала они были в Утхар Прадеш, на севере нашей матери Индии, потом пошли по все Индии. И вот сейчас пришли в Бандей и фасилили Shopheart Party в районе Нави Нагар. Ты хочешь, чтобы я ответил тебя туда? Нет, проговорил я, перечитав записку ещё раз. Не сейчас. Может быть, как-нибудь позже. Подойдя к открытой двери, прабаки расстановился на пороге, склонив набок свою круглую голову. Я положил письмо в карман и посмотрел на него. Похоже, он хотел мне что-то сказать. Брови его были сосредоточенно сведены, но, видимо, передумал и лишь улыбнулся, пожав плечами. Больные придут к тебе сегодня? Наверное, придут несколько человек попозже. А ну, ладно. Мы увидимся за обедом, да? Конечно.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 Ну, ладно тогда. Я пойду. Он ушёл, и я остался один, окружённый шумом трущёбной жизни. Расхваливали свой товар лоточники, играли дети, смеялись женщины, гремела музыка из репродукторов, включенных на полное искажение. В эту какофонию вливались звуки, издаваемые разнообразными животными. В связи с приближением сезона дождей,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 Каждый день их хозяева в смущении раскладывали на столе перед своей хижиной разнообразные предметы домашнего обихода, сами собой оказавшиеся в их владении. Особенно полюбились мартышкам стеклянные и медные браслеты, которые носили почти все девочки в трущобах. Дрессировщики накупили мартышкам целую кучу безделушек, их мохнатые лапы были унижены дешёвыми колечками, но это не помогало.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 Между ними и наёмниками-головорезами уже произошло несколько столкновений, и все понимали, что с наступлением сезона дождей их будет ещё больше. Напряжение росло. Тем не менее, война, развязанная городскими торговцами, не обескуражила владельцев наших магазинчиков. Их популярность лишь возросла, они стали чуть ли не героями и развернули торговлю по типу предпраздничной, расширив ассортимент товаров и снизив цены. Наш посёлок был живым организмом и в ответ на внешнюю угрозу вырабатывал защитные тела, возросшую солидарность, мужество и удивительную любовь, возникающую в экстремальных ситуациях, которую мы обычно связываем с инстинктом выживания. Если бы посёлок перестал существовать, у людей не осталось бы ничего, и мне некуда было бы идти. Одним из молодых людей, пострадавших при нападении на наш торговый караван, Был рабочий с соседней стройплощадки по имени Нареш. Ему было 19 лет. В тот момент, когда мои друзья и соседи пошли провожать канны и его хозяев, и я на какое-то время остался в своей хижине в одиночестве, Нареш резко постучал в мою дверь и не дожидаясь приглашения, вошёл. "Привет, Лимбаба", поздоровался он по-английски. "Говорят, ты тут обнимаешься с медведями? Привет, Нареш. Как твоя рука?" Хочешь, чтобы я осмотрел её? Да, если у тебя есть время. Перешёл он на свой родной маратхи. У меня перерыв в работе, но минут через 15-20 мне надо вернуться. Если ты сейчас занят, то я приду в другой раз. Нет, я не занят. Проходи, садись. У Нареша была рана на предплечье, нанесённая опасной бритвой, какой пользуются брадобреи. Порез был неглубоким и быстро затянулся бы, если бы не влажность и грязь на его рабочем месте. Создававшие угрозу инфекции Марлевая повязка, которую я ему наложил всего два дня назад Была испачкана и пропиталась потом Сняв марлю, я положил ее в полиэтиленовый мешок Чтобы позже сжечь на каком-нибудь костре Рана начала заживать, но шрам был ярко-красным Местами желтовато-белым Прокаженные дали мне 10-литровую банку антисептического средства Применяющегося при операциях Я прополоскал им руки и промыл рану, довольно сильно втирая антисептик, пока не удалил все следы белого гноя. Это было по всей вероятности больно, но он оresh терпел, не издавая ни звука. Когда рана подсохла, я посыпал её антисептическим порошком, наложил марлевый тампон и перевязал. Про бакер сказал мне, что тебя на днях едва не забрала полиция. Составил я с некоторым трудом фразу на Маратхи, не отрываясь от дела. «У парабакера есть досадная привычка рассказывать всем правду». «Ну сейчас ты сам сказал мне ее», — заметил я, и мы рассмеялись. Как и все махараштрийцы, Нареш был пленен тем, что я умею говорить на их родном языке. И, подобно всем им, в беседе со мной он старался говорить медленно и отчетливо. На мой взгляд, между маратхи и английским не было ничего общего. Ни однокоренных слов, ни сходных грамматических форм, которые встречаются, к примеру, в английском и немецком или итальянском. Но для меня трудности изучения языка уменьшались благодаря тому, что его носители, польщённые тем, что я стремлюсь овладеть им, всячески мне в этом содействовали. Если ты будешь и дальше заниматься воровством вместе с Осифом и его шайкой, Что тебя рано или поздно поймают Сказал я уже более серьезным тоном Я знаю, знаю Но надеюсь, что Господь на моей стороне И убережет меня от этого Я ведь ворую не для себя, а для сестры И потому молюсь Богу, чтобы он защитил меня Она должна скоро выйти замуж А у нас не хватает денег даже на преданное Которое мы обещали Я старший сын И отвечаю за это Нареш был умным, трудолюбивым И мужественным парнем Я обожал маленьких детей. Его хижина была не намного больше моей, а он жил в ней вместе с родителями и шестью братьями и сёстрами. Спать ему приходилось прямо на земле рядом с хижиной, чтобы внутри могли разместиться все остальные. Я заходил несколько раз к нему домой. Все его личные вещи можно было уложить в одну небольшую сумку. Комплект рабочей одежды Одна пара приличных брюк и одна рубашка для особых случаев и посещения церкви, сборник буддийских стихотворений, несколько фотографий и туалетные принадлежности. Больше у него не было ничего. Каждую рупию, заработанную честным трудом или воровством, он отдавал матери, а если ему нужны были деньги на мелкие расходы, он просил их у неё. Он не курил, не пил и не играл в азартные игры. Не имея ни денег, ни реальных перспектив на ближайшее будущее, он не завёл даже подружки и почти не надеялся завести. Единственное развлечение, какое он себе позволял, посещение дешёвого кинотеатра раз в неделю вместе с товарищами по работе. Несмотря на это, он был, как правило, жизнерадостен и полон оптимизма. Иногда, возвращаясь с ночной прогулки, я видел его спящим возле своей хижины с усталой улыбкой на губах. А ты, нарежь, спросил я, закрепляя повязку на его руке. Когда ты сам женишься? Он встал, сгибая и разгибая руку, чтобы ослабить давление плотной повязки. После того, как по нам выйдет замуж, надо будет выдать ещё двух сестёр, прежде чем очередь дойдёт до меня, ответил он, улыбаясь и покачивая головой. Беднякам приходится сначала искать женихов, а потом уже невест. Идиотизм, правда? Амчи Мумбай, Мумбаямчи. Это наш Бомбей. И Бомбей наш. Он ушёл, не поблагодарив меня, подобно большинству моих пациентов. Но я знал, что в ближайшее время он либо пригласит меня к себе домой на обед, либо принесёт мне в подарок фрукты или какие-нибудь необычные благовония. Я привык к тому, что здесь нынешние жители выражают свою благодарность делами, а не словами. Когда Нарэш вышел от меня с чистой повязкой на руке, ещё несколько человек, увидев это, явились друг за другом ко мне на приём с кресинными укусами, воспалениями, инфекционной сыпью или стрягучим лишаем. Все они болтали со мной, делясь сплетнями и слухами, которые крутились в закоулках посёлка вместе с непременными столбами пыли. Последняя из пациенток была пожилая женщина, пришедшая в сопровождении племянницы. Она жаловалась на боль в левой стороне груди. Но присущая всем индийцам крайняя застенчивость существенно затрудняла процедуру осмотра. Пришлось попросить племянницу пригласить ко мне в хижину ещё двух её подруг. Подруги держали на весу простыню, отгородив её пациентку от меня. Племянница встала сбоку, так чтобы видеть и меня, и тётю. Я прикасался к самому себе в разных местах, а племянница повторяла мои жесты на теткином теле. «А здесь болит?» – спрашивал я, дотронувшись до груди повыше соска. Девушка тыкала пальцем в тетю за простыней и повторяла мой вопрос. «Нет». «А здесь?» «И здесь нет». «А в этом месте?» «Да, здесь болит». «А выше, ниже?» «Нет, только здесь». С помощью этой пантомимы мне в конце концов удалось установить, что в груди у женщины имеются два болезненных очага и что она испытывает боль, когда глубоко вздыхает или поднимает тяжести. Я написал записку доктору Хамиду, изложив свой предположительный диагноз. Не успел я объяснить девушке, что она должна проводить свою тётю к доктору Хамиду и передать ему мою записку, как услышал голос: "А знаешь, бедность сказывается на тебе неплохо. Если ты обнищаешь, конец-то, наверное, станешь. Просто не отразим". Обернувшись, я в крайнем изумлении увидел Карлу, которая стояла, прислонившись к дверному косяку и сложив руки на груди. Уголки её рта загибались кверху в иронической полуулыбке. Она была в зелёном платье с длинными рукавами поверх зелёных брюк свободного покроя. Тёмно-зелёная шаль покрывала её плечи, и её чёрные волосы были распущены, отсвечивая на солнце медью. Зелень тёплого мелководья в сонной лагуне плескалась в её глазах. Это было чуть ли не излишество красоты, как гряда облаков в блеске летнего заката. И давно ты здесь стоишь? Достаточно, чтобы ознакомиться с твоей удивительной системой лечения колдовством на расстоянии? Или в тебе открылись телепатические способности? Индийские женщины становятся очень упрямыми, когда заходит речь о том, чтобы позволить постороннему мужчине коснуться её груди, объяснил я, когда пациентка и три девушки гуськом проплыли в дверь мимо Карлы. Не бывает ли тей без недостатков, как сказал бы Дидье? Протянула она с едва заметной усмешкой. Он скучает по тебе, кстати, и просил передать привет. По правде говоря, все наши в Леопольде скучают по тебе. Тебя практически не видно с тех пор, как ты отдался служению Красному кресту. Я был рад, что Дидье и другие помнят обо мне, но посмотреть Карли в глаза не осмеливался. Пока я был занят делом в трущобах и не видел никого из них, я чувствовал себя спокойно и уверенно. Но когда я встречал друзей за пределами нашего посёлка, какая-то частичка меня стыдливо съёживалась. Страх и чувство вины это два демона, преследующие богатых людей, сказал мне Кадер однажды. Не знаю, насколько он был прав и верил ли в это сам или просто хотел, чтобы так было. Но что касается бедных, то тут я знал по собственному опыту, что их демоны, отчаяние и чувство унижения. Заходи, садись. Сейчас я приберусь. Она села на табурет, а я взял полиэтиленовый мешок с использованными тампонами и бинтами и сгрёб в него мусор со стола. Затем я вымыл руки спиртом и убрал медикаменты на этажерку. Карла оглядела хижину критическим взором. Посмотрев на своё жильё её глазами, я увидел, какая это жалкая развалюха. Я жил один, и она казалась мне просторной по сравнению с переполненными соседскими лачугами. В присутствии Карлы она выглядела тесной и убогой. Голый земляной пол растрескался, на нём образовались волнистые неровности. В стенах зияли дыры с мой кулак, через которые моя личная жизнь вливалась в общий котёл с жизнью бруливший в трущобах. В данный момент все дыры были заткнуты детскими физиономиями, глазевшими на нас с Карлой и наглядно демонстрировавшими этот факт. Тростниковая крыша провисла и в некоторых местах прохудилась, Вся моя кухонная утварь состояла из керосиновой плитки с одной горелкой, двух чашек, двух металлических тарелок, ножа, вилки, ложки и нескольких банок со специями. Всё это было сложено в картонной коробке в углу. Еды не было совсем. Я покупал продукты на один приём. В глиняном кувшине хранилась вода, но это была трущёбная вода, и я не решался предложить её Карле. Мне были ровка была представлена шкафчиком для медикаментов, маленьким столиком, стулом и табуреткой. Когда мне дали всё это, я был безмерно рад, потому что во многих хижинах и такого не было. Теперь же я замечал трещины в деревянной мебели, пятна плесени по углам, прорехи в тростниковых циновках, зашитые проволокой или бичёвкой. Я посмотрел на Карлу, сидевшую на табурете, И выпускавшую сигаретный дым уголком рта, и настроение у меня испортилось. Я чуть не взлился на неё за то, что она заставила меня ощутить всю убогость обстановки, в которой я жил. Как видишь, похвастаться мне особо нечем. Всё это нормально, сказала она, догадавшись, что я ощущаю. Я жила целый год в такой же хижине в Гоа и была счастлива. Не проходит и дня, чтобы я не вспоминала, как мне было там хорошо. Иногда я думаю, что величина нашего счастья обратно пропорциональна величине нашего жилища. Говоря это, она изогнула дугой одну бровь, как бы приглашая меня согласиться с ней и ответить в том же духе. И сразу всё встало на свои места. Моё настроение пришло в норму. Я понял, что это лишь мне хочется, чтобы моё скромное жилище выглядело больше, светлее, приятнее для глаза, а её оно вполне устраивает. Она просто осматривала его, не вынося осуждения, все понимая, в том числе и мои чувства. В хижину ввалился мой 12-летний сосед Сатиш, неся под мышкой двухлетнюю сестренку. Встав рядом с Карлой, он без всякого стеснения принялся разглядывать ее. Она глядела на него с таким же любопытством, и меня поразило, как они похожи в этот момент. Индийский мальчишка и европейская женщина. У обоих были черные, как ночное небо, волосы и полные выразительные губы. И хотя глаза Карлы светились зеленью морской волны, а его отливали темной бронзой, в них было одинаковое заинтересованное и чуть ироническое выражение. «Сатиш, чай, Бона! Приготовь чай!» Он кинул мне быструю улыбку и выбежал из хижины. Насколько мне было известно, Карло была первой иностранной леди, какую он видел в трущобах. Он был взволнован тем, что может услужить ей. Я знал, что он будет ещё несколько недель рассказывать своим друзьям об этом. Послушай, как ты меня нашла? Как тебе удалось сюда проникнуть? Как удалось проникнуть? А что, разве тебе запрещено посещать? Нет, конечно, но это очень необычно. У меня редко бывают гости. Я просто свернулась у до сулицы и спросила первого встречного, где ты живёшь. И он сказал: "Не сразу. Они тут очень бдительно тебя охраняют. Сначала они отвели меня к твоему другу Пробакеру, а он уже проводил сюда". Пробакер? Алин, ты звал меня? Просунул голову в дверь мой подслушивающий друг. Мне казалось, что ты собирался водить такси, проговорил я, с vẻ понахмурившись, что как я знал черезвычайно веселило его. Да, такси моей вот горного брата Шанто. Я водил его, но сейчас его водит мой двоюродный брат Ракаш. А у меня 2 часа обед. Я был у чёрной сигаравио адоми, и пришли Люси с мисс Карлой. А она захотела увидеть тебя, и я пришёл сюда. Это всё хорошо, да? Да, это всё хорошо. Вернулся Сатиш с подносом, на котором было три чашки горячего сладкого чая. Он раздал нам чашки, вскрыл пакет с четырьмя печеньями Parle-Gulo и церемонно вручил нам по штуке. Я думал, что он съест четвёртую сам, но он положил её на ладонь, старательно провёл посередине черту грязным ногтем большого пальца и разломил печенье на две части. Приложив их друг к другу, он выбрал ту, которая оказалась чуточку больше, и отдал её Карле, а вторую вручил сестрёнке. Девочка принялась с восторгом грызть печенье, усевшись на пороге. Я сидел на стуле с прямой спинкой, а Сатиш пристроился на корточках передо мной, прислонившись плечом к моему колену. Подобное открытое проявление благосклонности было совершенно необычно для Сатиша, и я надеялся, что Карла заметит это и оценит. Мы допили чай, Сатиш собрал пустые чашки и, не говоря ни слова, пошёл домой. В дверях он посмотрел на Карлу долгим взглядом сквозь свои длинные ресницы, улыбнулся ей, взял за руку сестрёнку и увёл с собой. Симпатичный малыш. Да, сын моих соседей. Ты явно что-то всколыхнула в нём, обычно он очень застенчив. Так что же всё-таки привело тебя в мою скромную обитель? Я просто проходила мимо и решила зайти. Ответила она небрежным тоном, разглядывая детские физиономии в дырах моей хижины. Было слышно, как детишки допрашиваются тише. Кто это такая? Это же Налинбабы? Просто проходила мимо? А не может так быть, что тебе хотелось навестить меня? Эй, мистер, не искушайте судьбу. Ничего не могу с этим поделать. Это у меня в крови. Все мои предки были искусителями судьбы. Не воспринимай это как что-то личное. Я всё воспринимаю как личное. Именно из этого и складывается личность. И если ты развязался со своими пациентами, то я приглашаю тебя на ланч. Понимаешь, меня уже пригласили на ланч. О, прошу прощения в таком случае. Нет, нет. Ты тоже можешь туда пойти, если хочешь. Пригласили не меня одного. Это скорее даже что-то вроде праздничного обеда. Мне очень хотелось бы, чтобы чтобы ты была нашим гостем. Я думаю, тебе там понравится. Скажи, пробовал? Ей ведь понравится там. У нас будет очень замечательный ланч. Я уже давно держу для себя совсем пустой желудок, чтобы наполнить его там побольше. Вот какая будет там пища. Вам так она понравится, что люди подумают, будто у вас будущие, ребят, подплатив. Ну что ж. Протянула Карла и взглянула на меня. Вот вы вы друга про бакера просто дарубе ждать людей. Видела бы ты его отца. Сокрушенно покачал я головой Пробакер гордо выпятил грудь И покачал головой гораздо энергичнее меня Так куда же мы идем? В небесную деревню Что-то я о такой деревне не слыхала Мы с пробакером рассмеялись И складка между ее бровей сдвинулась С еще большим подозрением Ты не могла о ней слышать Но я уверен, что она тебе понравится Слушай, может ты пойдешь вперед с пробакером А я умоюсь, переоденусь И через пару минут догоню вас Хорошо Наши глаза встретились, и она задержала взгляд, выжидательно глядя на меня. Я не понял, что она хотела сказать этим взглядом, и тогда она сделала шаг ко мне и быстро поцеловала в губы. Собственно говоря, это был лёгкий и импульсивный дружеский поцелуй, но я убедил себя, что он означает нечто большее. Она вышла с пробакером, а я сделал полный оборот на одной ноге. и шёпотом издал торжествующий вопль. Подняв голову, я увидел глядящие на меня со стен хихикающие детские рожицы. Я состроил им страшную казу, они стали хихикать ещё громче и передразнивать меня, крутясь на одной ноге. 2 минуты спустя я понёлся вслед за Карлой и пробакером, вытряхивая остатки воды из причёски и на ходу засовывая чистую рубашку в штаны. Наши трущобы, как и многие другие в Бомбее, выросли рядом со строительной площадкой. В данном случае это были две 35-этажные башни центра мировой торговли, возводившиеся на берегу бухты Бэк-Бей. Масторавые и рабочие, занятые на строительстве, жили, как правило, в маленьких хижинах в непосредственной близости от него. Компании, строившие здания, были обязаны обеспечить их жильём. так как многие квалифицированные рабочие приехали из дальних мест в поисках занятия по специальности. Да и большинство строителей-бомбейцев не имели своих домов и селились там, где работали. Многие из них и устраивались-то на тяжелые и подчас опасные работы только для того, чтобы иметь крышу над головой. Закон, обязывающий строительные компании создавать эти поселения, был им на руку, Так как при этом рабочим не надо было тратить время на дорогу, и живя все вместе, они становились как бы одним племенем, чьим вождём был владелец компании. Семьи тех, кто трудился на строительстве, служили резервом рабочей силы, который в случае необходимости можно было использовать без лишних проволочек. К тому же, собрав все 7000 человек в одном месте, легче было их контролировать. Таким образом, при закладке центра мировой торговли рядом с ним была размечена территория, разделённая на 300 с лишним участков. Каждый человек, принятый на работу, получал один из участков, а также деньги на покупку материалов для строительства дома: бамбуковых шестов, тростниковых циновок, конопляного волокна, обрезков пиломатериалов. Рабочие сами строили своё жилище с помощью родных и друзей. Хижины разрастались вокруг стройплощадки, как некая довольно слабая корневая система будущих башен торгового центра. Под землёй были устроены вместительные водосборники для обеспечения водой жителей посёлка. На земле между участками укатывались пешеходные дорожки. И наконец, посёлок огородили высоким забором из колючей проволоки, чтобы посторонние не могли самовольно селиться на его территории. Тем не менее, самовольные поселенцы тут же стали появляться вокруг посёлка строителей. Их привлекало большое количество свежей воды и тот факт, что рабочим, регулярно получающим зарплату, надо было как-то её тратить. Первыми были владельцы чайных, а также бакалейных лавок, которые сооружались около самого забора, так что рабочие могли приобретать у них продукты прямо сквозь проволочное ограждение, не покидая своей территории. За ними последовали овощные лавки, маленькие ресторанчики и швейные мастерские, а затем и горные заведения и магазинчики, торгующие алкоголем и чаросом. Постепенно весь посёлок оброс по периметру магазинами и развлекательными заведениями, а вокруг них стали разрастаться вплоть до самого залива нелегальные трущобы, которые возводились бездомными, пребывавшими в возрастающих количествах. В проволочном заграждении образовывалось всё больше дыр, сквозь них нелегалы проникали к строителям за водой или в гости, а рабочие выбирались со своей территории за покупками или для того, чтобы навестить новых друзей. Нелегальные трущобы росли хаотично, без всякого плана, в отличие от посёлка, основанного строительной компанией. Со временем на каждого законного жителя стало приходиться по 8 нелегальных Границы между двумя жилыми массивами практически стерлись, и они слились в одно 25-тысячное поселение. Несмотря на то, что бомбейский муниципалитет объявил несанкционированные трущобы вне закона, а строительная компания не поощряла контакты между рабочими и самозванцами, все 25 тысяч человек считали себя единым коллективом с неразрывными внутренними связями, общим хозяйством и общими устремлениями. Возведённый между ними забор, как и все заборы в мире, рассматривался как нечто условное и необязательное. Жить на официальной территории рабочим разрешалось только со своими ближайшими родственниками, и многие приглашали более дальних поселиться на неофициальной. Дети рабочих и нелегалов водили общие компании. Между молодыми людьми с разных сторон забора часто заключались браки. Вместе отмечали праздники, совместными усилиями боролись со стихийными бедствиями, поскольку пожары, наводнения и эпидемии уж подавно не признают заграждений из колючей проволоки. Мы с Карлой и Пробакером пролезли через дыру в заборе на территорию легального посёлка в сопровождении целого выводка детей в свежевыстиранных платьях и футболках. Все они хорошо знали не только Пробакера, но и меня. Я залечивал многим детям порезы, садины и крысиные укусы, а рабочие, не желая быть отстранёнными от работы из-за незначительных травм, зачастую предпочитали обращаться ко мне, а не в медпункт строительной компании. Я смотрю, тебя тут все знают? Заметила Карла, когда меня уже в пятый раз остановили, чтобы поговорить. Ты что, выдвигаешь свою кандидатуру на пост мэра этого посёлка? Боже упаси. Терпеть не могу политики и политиков. «Политик — это тот, кто обещает построить мост там, где нет никакой реки». «Неплохо», — одобрила Карла. Глаза ее смеялись. «К сожалению, это сказал не я, а Митап Бачан». «Сам Большой Б?» «Да. Ты что, смотришь болливудские фильмы?» «Конечно. Почему бы и нет?» «Не знаю. Просто мне казалось, что они не для тебя». Она ничего не ответила. Молчание затянулось. Наконец, она прервала его. «Тебя действительно многие знают?» "И любят?" Я нахмурился с непритворным удивлением. Мне не приходило в голову, что жители трущоб могут любить меня. Я знал, конечно, что некоторые из них, про Бакер, Джонни Сигар, даже сам Казимиль и Хусейн, считают меня своим другом, а многие относятся с уважением. Но дружеские отношения и уважение это одно, а любовь совсем другое. Ну, сегодня особый день. Улыбнулся я, желая сменить тему. Люди много лет боролись за то, чтобы открыть в посёлке свою начальную школу. Здесь около 8 сотен ребятишек младшего школьного возраста, а все школы в округе переполнены и не могут принять их. Уже и учителей нашли, и место для строительства, а администрация всё вставила палки в колёса. Из-за того, что это трущёба? Да, они боятся, что школа придаст им легальный статус. Официально трущобы не признаны, их как бы не существует Мы несуществующие люди Это несуществующие дома, в которых мы не живем А теперь у нас есть и несуществующая школа Муниципалитет в конце концов пошел на компромисс Он разрешил открыть даже две временные школы Но они будут закрыты, когда строительство закончится А когда это произойдет? Эти башни строят уже пять лет И будут строить еще как минимум три года А что будет с трущобами после этого, никому не известно. Теоретически, они должны быть снесены. И все это исчезнет? Спросила Карла, окинув взглядом поселок. Все исчезнет. Но сегодня у людей большой день. Компания за открытие школы была затяжной и порой перерастала в военную. Теперь жители трущоб победили и хотят это отпраздновать. Кроме того, у одного из рабочих с пятью дочерьми, наконец, родился сын. И он пригласил всех по этому случаю на ланч, который устраивает ещё до праздника. Да, он известен в деревне. Но где это? Прямо здесь, у тебя над головой. Мы дошли до стройплощадки, и мегалитические башни-близнецы нависли над нами. Железобетонные стены были возведены уже на 3/4, но окна и двери ещё не вставляли, электроарматуру не монтировали, водопровод и канализацию не подводили. Не было ни огоньков, ни облецовки, никаких либо иных деталей отделки, способных оживить две серые громады. Они заглатывали свет, гасили его и накапливали, становясь хранилищем теней. Сотни пустых оконных проёмов зяяли как входы в пещеры, в совокупности похожие на поперечное сечение муравейника, по которому сновали люди. До нас доносилась прерывистая, бьющая по нервам музыка строительного самоутверждения. Раздраженное ворчание генераторов, немилосердный металлический лязг молотков, назойливый визг дрелей и шлифовальных инструментов. Вереницы женщин в саре и с подносами на головах велись по стройплощадке, подтаскивая гравий к бетономешалкам с разинутой прожорливой пастью. Моим западным глазам эти плавно покачивающиеся женские фигуры в красных, синих, зелёных и жёлтых шёлках казались крайне несообразными на грубом фоне грохочущей стройки. Однако, наблюдая их месяц за месяцем, я убедился, что труд их поистине незаменим. Они переносили на своих стройных спинах огромное количество камней, стали и цемента. На верхних этажах ещё не было бетонных стен, но каркас из вертикальных стоек, поперечных балок и ферм уже был возведён. И даже там, на высоте 35 этажей, женщины работали бок о бок с мужчинами. Большинство этих людей приехали из глухих деревень, но ни одному бомбейцу не доводилось увидеть панораму города, которая представала перед ними. Ли центр мировой торговли должен был стать самым высоким сооружением в мегаполисе. И самым высоким во всей Индии, заявил пробакер с гордостью собственника, руками показывая высоту здания. Он жил в трущобах на нелегальных основаниях и не имел никакого отношения к строительству, но был горд так, будто это он спроектировал башню. Ну, по крайней мере, в Бомбее. Тебе повезло, сверху открывается потрясающий вид. Ланч будет на 23-м этаже. Вон там? воскликнула Карла с испугом. Без проблем, мисс Карла. Мы не пойдём пешком на это здание, мы поедем первым классом. Вот на этом лифте. Пробакер указал на грузовую платформу, подвешенную на толстых тросах и курсирующую вверх и вниз вдоль наружной стены здания. В данный момент платформа тёргаясь и грохоча, поднимало какое-то оборудование и людей. «Блеск! Там, наверное, чувствуешь себя, как на седьмом небе!» «Да, я даже чувствую там, как на небе, мисс Карла!» согласился пробакер с широчайшей из своих улыбок и потянул Карлу за рукав к подъемнику. «Пойдемте и займем очередь на лифт! Это очень красивое издание, да?» «Не знаю». Пробормотала она мне, когда мы вслед за пробакером направились к платформе. «Они похожи на памятник чему-то умершему». И чему-то крайне непопулярному. Человеческому духу, например. Рабочие, управлявшие подъемником, с очень важным видом проинструктировали нас, как следует себя вести на этом виде транспорта. Мы поднялись на качающуюся платформу, где, кроме нас, было еще несколько мужчин и женщин, а также тачка, загруженная инструментами, и несколько бочонков с заклепками. Оператор дважды пронзительно свистнул в металлический свисток, и рычагом привел в действие электрогенератор. Мотор взрелел, платформа затряслась, мы ухватились за специальные ручки для паникеров, прикрепленные к вертикальным стойкам, и платформа со стоном двинулась вверх. С трех сторон на уровне пояса ее огораживал трубчатый поручень. Через несколько секунд мы были уже на высоте 50, 80, 100 метров. Тебе нравится? Это грандиозно, откликнулась Карла, сверкнув глазами. Не страшно до да, жути. Ты боишься высоты? Только когда нахожусь на ней. Надеюсь, ты заказал столик в этом поднебесном ресторане. А вообще, да тебе не кажется, что надо сначала построить дом, а потом уже устраивать нам званые обеды? Они работают на верхних этажах и обычно поднимаются туда пешком, а платформы используются только для материалов и оборудования. Каждый день им приходится совершать подъём на высоту в 30 этажей, и местами он довольно опасен. Поэтому многие рабочие предпочитают почти никогда не спускаться на землю. Так и живут на верхотуре. Работают, едят и спят там. Оборудовали кухню, развели домашних животных, молочных коз, кур, несушек. У них там что-то вроде промежуточного лагеря альпинистов на Эвересте. То есть небесная деревня в буквальном смысле? Вот именно. Платформа остановилась на 23-м этаже, и мы ступили на бетонный пол, из которого торчали наподобие сорняков грозди стальных штырей и проволоки. Перед нами простиралось обширное пространство с равномерно расположенными опорными колоннами. Между ними кое-где виднелись тёмные пещеры, а сверху нависал бетонный потолок, украшенный гирляндами кабелей и проводов. Все поверхности были монотонного серого цвета, и фигуры людей и животных выделялись на их фоне необычайно ярко. Большой участок вокруг одной из колон был огорожен прутьями и бамбуковыми шестами. Это был загон для скота, устланный соломой и мешковиной в качестве подстилки. Козы, куры, кошки и собаки спали на подстилке или кормились рассыпанными здесь же объедками. Возле другой колонны были сложены свёрнутые матрасы и одеяла, служившие постелью для людей. Около третьей на сыновках были разбросаны игрушки. Тут находилась детская площадка. Приблизившись к группе людей, мы увидели, что на расстеленных чистых циновках накрыт роскошный стол. Тарелками служили огромные листья банана. Бригада женщин раскладывала на них рис, сдобренный шафраном, картофель со шпинатом, жареные овощи. хлебцы и прочую еду. Целая батарея керосинок выстроилась неподалёку, а них готовилось ещё что-то. Вымыв руки в баке с водой, мы уселись на циновке между Джонни Сигаром и Кишором, другом пробакеров. Еда, щедро приправленная чили и карри, была намного вкуснее, чем в любом ресторане города. В соответствии с обычаем, женщины накрыли для себя отдельный стол рядом с мужским. Карла была единственной женщиной среди двух десятков мужчин. «Нравится вам наш банкет?» – спросил Джонни у Карлы после первой смены блюд. «Да, ужасно нравится. Чертовски вкусная еда и совершенно уникальная обстановка». «А вот и наш свежеиспеченный папочка. Филипп, иди сюда, познакомься с мисс Карлой, она друг Лина». Дилипп склонился перед Карлой в традиционном приветствии, сложив ладони перед собой – А затем со смущённой улыбкой отошёл, чтобы проследить за приготовлением чая на двух больших плитках. Он работал на стройке такелажником. Начальство дало ему выходной день, чтобы он мог отпраздновать знаменательное событие с родными и друзьями. Его хижина стояла очень близко от моей, но по другую сторону проволочного заграждения. Позади женского банкетного стола и плиток с чайниками два человека соскрибали со стены слово "сапна". которая кто-то написал на ней краской большими английскими буквами. Что это за надпись? В последнее время я натыкаюсь на неё повсюду. Это плохая надпись Лимбаба, ответил он, перекрестившись. Это имя одного вора, Гунди. Это очень плохой человек. Он совершает преступления по всему городу. Вламывается в дома, крадёт вещи и даже убивает людей. Убивает? переспросила Карла. Она нахмурилась и плотно сжала губы. Да. Сначала он писал угрозы на рекламных щитах, на стенах, а теперь дошло уже и до убийств, хладнокровных кровавых убийств. Только сегодня ночью у себя дома были убиты два человека. Он ненормальный этот Сапна. Даже имя взял женское. Это был довольно существенный момент. Слово Сапна означало мечта и было также довольно распространённым женским именем. Не такой уж совсем ненормальный, живо, но довольно мрачно возразил Пробакер. Он говорит, что он король воров и будет вести войну, чтобы помочь бедным, а богатых будет убивать. Конечно, это ненормально, но многие люди, у которых в голове вроде бы всё в порядке, будут согласны с такой ненормальностью. А кто он такой? Никто этого не знает, Лин ответил Кешор на протяжном американском варианте английского, перенятом у туристов. Многие люди рассказывают о нем, но ни один с кем и разговаривал не видел его. Говорят, он сын богатого человека из Дели, и что отец лишил его наследства. А некоторые люди говорят, что он дьявол. Еще некоторые думают, что это не один человек, а целая организация. Тут вокруг развешено очень много листков, которые учат воров и бедняков из чхопа-пати совершать всякие дикие поступки. Как сказал Джонни, уже убили двух человек. Имя Сапна пишут по всему Бомбею. Копы расспрашивают всех подряд. Похоже, они напуганы. Богатые тоже напуганы. Эти два парня, которым не повезло сегодня ночью, были богатые. Этот Сапна пишет своё имя английскими буквами, а не на хинди. Он образованный. Но вот кто написал это имя здесь, в этом месте? В тут всё время люзи, одни работают и здесь спят. И никто из них не видел, как это написали. Какое-то образованное привидение? Так что, может, он и не нормальный, но соображает хорошо, раз сумел так напугать Багаджи. Всё равно он магачутк. Погал в сердцах плюнул Джонни. Ублюдок сумасшедший. Он сущен на пасте этот сопна, и на пасте это будет наша, потому что беднякам вроде нас ничего не разрешается иметь, кроме напастей. Давайте сменим тему, предложил я, увидев, что Карла побледнела, а глаза её стали большими, по-видимому, от страха. Ты плохо себя чувствуешь? Нет, всё в порядке. Наверное, этот подъёмник всё же подействовал на меня сильнее, чем я думала. Прошу прощения за неприятности, мисс Карла сочувственно нахмурился про бакер. Теперь мы будем говорить только о радостных вещах. Не будем упоминать ни убийства, ни трупы, ни кровь, которая рекой залила весь дом. Вот именно про вакер хватит этих подробностей. Несколько молодых женщин подошли к нам, чтобы убрать банановые листья из под съеденных блюд и раздали нам тарелки со сладким десертом. Они разглядывали Карлос с откровенным любопытством. У неё слишком худые ноги, сказала одна из них на хинди. Их видно через брюки. А ступни слишком большие. А вот волосы у неё очень мягкие и красивые, чёрного индийского цвета. А глаза, как вонючий сорняк. Вы поосторожнее, сестрёнки, заметил я на том же языке, усмехнувшись. Моя знакомая знает хинди и понимает всё, что вы говорите. Женщины восприняли моё замечание скептически, но смутились и стали переговариваться. Одна из них наклонилась к Карле и всмотрелась в её лицо. а затем громко спросила, действительно ли она понимает их язык. Возможно, у меня слишком тонкие ноги и слишком большие ступни? Бегло ответила Карла на хинди. Но со слухом у меня всё в порядке. Женщины восторженно завизжали, столпились вокруг Карлы и уговорили её перейти за их стол. Наблюдая за ней, я удивлялся, с какой непринуждённостью она держится в их компании. Она была самой красивой женщиной из всех, что я встречал когда-либо. Это была красота пустыни на восходе солнца. Я не мог отвести от неё глаз. Меня охватывал трепет, я лишался дара речи и едва дышал. Глядя на неё в этой небесной деревне, я не мог простить себе, что так долго избегал встречи с ней. Меня поражало, что индийским девушкам так хочется прикоснуться к ней, погладить по волосам, взять за руку. Мне она представлялась замкнутой и чуть ли не холодной. А эти девушки, едва успев познакомиться, казалось, сблизились с ней теснее, чем я после целого года дружеских отношений. Я вспомнил быстрый импульсивный поцелуй, который она подарила мне в моей хижине, запах корицы и жасмина, исходивший от её волос, ощущение её губ, напоминающих сладкие виноградины, налившиеся соком под летним солнцем. Подали чай, и я, взяв свой стакан, подошёл к одному из больших оконных проёмов, обращённых в сторону трущоб. Подо мной, вплоть до самого залива, расстилалось лоскутное одеяло из бесчисленных хижин. Узкие проходы, наполовину скрытые нависавшими над ними неровными крышами, казались скорее туннелями, нежели улочками. Тут и там поднимался лёгкий дымок от разожжённых плит или нивы бриз, дувший в сторону моря. подхватывал его и разносил клочья над разбросанными по заливу рыбачьими лодками, ловившими рыбу в мутных прибрежных водах. Дальше от берега, за трущобными выселились многоквартирные дома, в которых жили достаточно богатые люди. С моего наблюдательного пункта были видны роскошные сады с пальмами и вьющимися растениями на крышах домов, а на других крышах миниатюрные хижины, принадлежащие прислуге богатых жильцов. На стенах домов, даже самых новых, разрослись грибки и плесень. Мне в последнее время стали казаться привлекательными распад и увядание, затронувшие даже самые величественные сооружения Бомбея. Та печать упадка, какой была отмечена всякое блестящее начинание в этом городе. Да, вид красивый, тихо произнесла подошедшая ко мне Карла. Иногда я прихожу сюда по ночам, когда все спят, а мне хочется побыть одному. Это одно из моих любимых мест. Мы помолчали, наблюдая за воронами, кружившими над трущёбами. А ты где любишь бывать в одиночестве? Я не люблю одиночество, ответила она ровным тоном и, обернувшись ко мне, увидела выражение моего лица. А в чём дело? Да просто я удивлён. Я всегда думал, что тебе должно быть хорошо одной. Ты представлялась мне не то, что нелюдимой, но немного в стороне от других, выше окружающего. Выстрел мимо цели. Скорее, я ниже окружающего, а не выше. Вау, это уже второй раз. Что, второй раз? Ты уже вторично так улыбаешься сегодня. Только что ты улыбалась, разговаривая с девушками, и я подумал, что впервые вижу у тебя такую широкую улыбку. Я часто улыбаюсь. Да, но не так. Не подумай, что я упрекаю тебя, мне это нравится. Человек может быть очень привлекательным, когда не улыбается. «Во всяком случае, если он откровенно хмурится, то это лучше фальшивой улыбки. У тебя, на мой взгляд, при этом очень искренний вид, такое впечатление, что ты в ладу с миром. Ну, словом, тебе это как-то идет. А точнее, я думал, что идет, пока не увидел твою улыбку сегодня». «Я часто улыбаюсь», — повторила Карла, нахмурившись, в то время как сквозь ее плотно сжатые губы пробивалась улыбка. Мы опять замолчали, поздравляя. глядя друг на друга. Глаза её были, как зелёная вода у морского рифа, в них плясали солнечные зайчики, а смотрела она с такой сосредоточенностью, какая говорит обычно об испытываемом страдании или напряжённой работе ума, или о том и другом одновременно. Свежий ветер шевелил её рассыпанные по плечам волосы, такие же чёрные с коричневым отливом, что и её брови с длинными ресницами. Её накрашенные губы были нежно-розового цвета, и когда они приоткрывались, между ровными белыми зубами виднелся кончик языка. Сложив руки на груди, она прислонилась к боковой стенке будущего окна. Порывы ветра трепали шёлк её платья, то обрисовывая, то пряча её фигуру в складках. "А над чем вы с женщинами так весело смеялись?" Она приподняла одну бровь со знакомой сардонической полуулыбкой. "Это что, для поддержания разговора?" Возможно. Я почему-то сегодня нервничаю в твоём присутствии. Прошу прощения. Не за что. Это скорее даже комплимент нам обоим. Но если ты действительно хочешь знать, по какому поводу мы смеялись, то могу сказать, в основном по поводу тебя. Меня? Да. Они рассказали мне, как ты обнимался с медведем. Ха-ха, вот на что. Да, это, наверное, было и прямо смешно. Одна из женщин из Бразилии, какое у тебя было выражение перед тем, как ты обнял его. Но особенно веселились они, пытаясь отгадать, почему ты это сделал. Все по очереди высказывали своё мнение. Радха, она, кажется, твоя соседка. Да, она мать Сатиши. Так вот, Радха предположила, что тебе было жалко медведя. Это всех страшно насмешило. Представляю. А что предположила ты? Я сказала, возможно, ты сделал это потому, что тебе всё интересно, и ты хочешь всё испытать на себе. А вот забавно. Одна моя знакомая говорила мне когда-то то же самое, что я нравлюсь ей потому, что всем интересуюсь. Позже она призналась мне, что по той же причине она меня и бросила. На самом деле, та знакомая сказала, что я всем интересуюсь, но ничем не увлекаюсь всерьёз. Я до сих пор вспоминал это, до сих пор это причиняло мне боль, и до сих пор было правдой. Ты не интересуешься мной настолько, чтобы помочь мне в одном деле. спросила Карла совсем другим тоном, очень серьёзно и взвешенно. Так вот, почему она пришла ко мне. Ей нужно от меня что-то. Моя уязвлённая гордость зашипела и выгнула спину, как злобленная кошка. Она не соскучилась по мне. Я просто понадобился ей. Но она пришла ко мне и хотела попросить о чём-то меня, а не кого-нибудь ещё. Это утешало. Поглядев в ее серьезные зеленые глаза, я понял, что ей не часто приходится просить о помощи. И еще я почувствовал, что в этом деле сошлось очень многое, может быть, слишком многое. «Конечно», — ответил я, стараясь не слишком затягивать паузу. «Что за дело?» Она проглотила комок в горле вместе со своим нежеланием обращаться ко мне с просьбой и проговорила, торопливо выбрасывая слова. «У меня есть подруга. И её зовут Лиза. Она оказалась в отчаянном положении. Она работает в одном месте в публичном доме вместе с другими девушками-иностранками. Связалась с этим по необходимости, а теперь влезла в долги очень большие, и хозяйка этого заведения не отпускает её. Я хочу помочь ей выбраться оттуда. У меня есть немного проблема не в деньгах. У меня есть деньги. Проблема в том, что хозяйка очень ценит Лизу и не отпустит её, сколько бы мы не заплатили. Я знаю эту мадам очень хорошо. Это стало для неё делом принципа. На деньги не играют роли. Она возненавидела Лизу за то, что так красивая, живая девушка и умеет постоять за себя. Она хочет погубить её, доконать мало-помалу. Она ни за что её не отпустит. Ты хочешь увести её силой? Не совсем. Я знаю ребят, которые не боятся пустить в ход кулаки, сказал я, имея в виду Абдулу Тахири и его дружков. Они могли бы помочь. Нет, у меня тоже есть друзья, которым ничего не стоит вытащить Лизу оттуда. Но прислужники мадам обязательно разыщут её и отомстят. Очень быстро и просто. Болтутки кислотой и всё. Лиза будет не первой, кому плеснут в лицо кислоту из-за того, что она не поладила с мадам Жу. Этим нельзя рисковать. Надо сделать так, чтобы она оставила Лизу в покое навсегда. Я чувствовал, что Карло говорит мне не всю правду. что за этим кроется что-то ещё. Ты сказала мадам Жу. Да, ты слышал о ней? кое-что. И не знаю, чему из этого можно верить. Послушать, так там творится что-то невероятное, сплошная грязь. Ну насчёт невероятного я не знаю, но грязи там выше головы, можешь мне поверить. Не могу сказать, чтобы это меня успокоило. А почему она не может просто убежать? Сесть на самолёт и, понимай, как звали, откуда она приехала? Из Америки. Понимаешь, если бы я могла уговорить ее уехать в Америку, никаких проблем не было бы. Но она не хочет уезжать. Лиза ни за что и никогда не покинет Бомбей. Она пристрастилась к наркотикам, но основная причина не в этом. Причина в ее прошлом, из-за которого она не может вернуться. Я пыталась уговорить ее, но без толку. Она не поедет, и все тут. И знаешь, я отчасти ее понимаю. Понимаешь? У меня тоже остались в прошлом вещи, с которыми я не хотела бы сталкиваться снова, к которым я ни за что не вернусь. У тебя есть план, как вытащить её оттуда? Да. Я хочу, чтобы ты притворился сотрудником американского посольства. Я уже продумала все детали. Тебе почти ничего не надо будет делать. Говорить буду я. Мы скажем ей, что отец Лизы большая шишка в штатах и имеет связи в правительстве. А тебе поручили взять её из этого заведения и присматривать за ней. Я передам это Мадам Жу ещё до того, как ты появишься у неё. Всё это выглядит довольно сомнительно. Думаешь, план сработает? Прежде чем ответить, она вытащила из кармана несколько сигарет биди, подожгла две из них с одного конца с помощью зажигалки и дала мне одну, а сама глубоко затянулась другой. Думаю, да. Ничего лучше мне в голову не пришло. Я обсудила этот план с Лизой, и ей тоже кажется, что он удастся. А если мадам Жу получит свои деньги и главное, поверит, что ты из посольства, и у неё будут неприятности, если она заупрямится, то я думаю, она оставит Лизу в покое. Я понимаю, тут слишком много есть. Многое зависит от тебя. А также от того, легко ли обмануть эту мадам. Думаешь, мне она поверит? Надо действовать очень аккуратно. Она не столько умна, сколько хитра. Ну, вовсе не дура. И ты считаешь, что у меня это получится? Ты сможешь изобразить американский акцент? Ну, когда-то я выступал на сцене в прошлой жизни. Так это здорово! воскликнула она, прикоснувшись к моей руке. Моя нагретая солнцем кожа почувствовала прохладу её длинных тонких пальцев. Не знаю. Слишком большая ответственность. Если наша авантюра сорвётся и что-нибудь случится с этой девушкой или с тобой, это моя подруга и моя идея. Так что и ответственность вся на мне. Я чувствовал бы себя гораздо увереннее, если бы можно было просто вломиться туда силой. В этой затее с посольством столько подводных камней. Я не просила бы тебя помочь, Лин, если бы не была уверена в своём плане и в том, что ты способен его осуществить. Она замолчала, ожидая моего ответа. Я с ним не торопился, хотя сразу знал, какой он будет. Она, очевидно, думала, что я размышляю над ее планом, взвешиваю все «за» и «против». Я же на самом деле пытался понять, почему я соглашаюсь на это. Ради нее? Всерьез ли я увлечен или просто заинтересован? Почему я обнимался с медведем? Я улыбнулся. «И когда мы это проделаем?» Она улыбнулась в ответ. «Да». дня через 2. Мне надо подготовить почву. Она отбросила курок и сделала шаг ко мне. Я приготовился к поцелую, но в это время вся толпа с встревоженными криками подбежала к окнам, окружив нас. Пробакер был позади меня и просунул голову мне под мышку, оказавшись между мной и Карлой. Муниципалитет, смотрите! Что случилось? Недоумевала Карла. Голос её потонул в общем шуме. Люди, присланные муниципалитетом, собираются снести часть хижин. Они делают это примерно раз в месяц, так они пытаются бороться с ростом трущоб. Мы увидели, как с улицы на участок земли перед нашими трущобами заезжают шесть больших полицейских грузовиков. Кузова их были затянуты брезентом, но мы знали, что под ним в каждой машине скрываются по 20 или больше полицейских. Вслед за шестью машинами подъехала грузовая платформа с рабочими и оборудованием, которая остановилась возле самых хижин. Из грузовиков посыпались полицейские, построившись в две шеренги. Муниципальные рабочие, жившие по большей части также в трущобах, спрыгнули с платформы и приступили к своему разрушительному труду. У каждого из них была верёвка с кошкой на конце. Рабочий забрасывал кошку на крышу хижины и зацепившись крюком за какой-нибудь выступ, тянул верёвку на себя, пока крыша не съезжала вниз. Эбитажили хижины едва успевали схватить самое важное: детей, деньги, документы. Всё остальное обрушивалось и перемешивалось, превращаясь в хлам. Керосиновые плитки, кухонная посуда, сумки и постели, одежда и детские игрушки. Люди в панике разбегались, полиция останавливала их и направляла некоторых молодых людей к ожидавшим их грузовикам. Стоявшие рядом с нами, наблюдали за этой сценой в молчании. С этой высоты нам было хорошо видно всё происходящее, но даже самые громкие звуки не долетали до нас. Это бесшумное методичное уничтожение жилищ действовало на всех особенно угнетающе. Внезапно в этой жуткой тишине меня поразило стонущее завывание ветра, на которое до сих пор я не обращал внимания. И я знал, что на всех этажах здания выше и ниже нас, у окон, также стоят люди в молчаливом созерцании. Хотя рабочие знали, что их дома в легальном поселке никто не тронет, все работы на стройке прекратились. Все понимали, что по завершении строительства наступит очередь и их жилищ. Ежемесячный ритуал будет повторен в последний раз – И тогда уже все хижины до единой будут опустошены и сожжены, а их место займёт автостоянка для лимузинов. На лицах окружающих были сочувствие и страх. В глазах некоторых людей читался также стыд за невольные мысли, которые возникают у многих из нас в ответ на притеснения со стороны властей. Слава богу, слава богу, это не моя хижина. Какая удача, Лена Баба! Твоя хижина уцелела и моя тоже! Вскричал про бакер, когда полицейские и муниципальные рабочие наконец расстелись по своим машинам и уехали. Они пропохали дорожку в 100 м длиной и 10 шириной в северо-восточном углу нелегального посёлка. Было снесено примерно 60 домов. Более 200 человек лишились крова. Вся операция заняла от силы 20 минут. куда же они теперь денутся? Завтра же возведут новые хижины на прежнем месте. Через месяц муниципалитет опять снесёт их дома или такие же на другом участке, и они будут отстраиваться заново. Но всё равно это большая потеря. Все их вещи пропали. Придётся покупать новые, а также строительный материал. Человек 10 арестовали, и мы не увидим их несколько месяцев. Даже не знаю, что пугает меня больше: бесчинства, которые творят с людьми, или то, что они воспринимают это как должное. Почти все остальные отошли от окна, но мы с Карлой по-прежнему стояли, прижавшись друг к другу, как и тогда, когда на нас напирала толпа. Моя рука лежала у неё на плечах. Далеко внизу люди копошились среди останков своих жилищ, уже сооружали из брезента и пластика временные убежища для стариков и детей. Карла повернула голову ко мне, и я поцеловал её. У пороге арка её гуп размягчилась при соприкосновении с моими, плоть поддалась плоти. И в этом была такая печальная нежность, что секунду или две я парил где-то в воздухе на крыльях невыразимой любви. Я представлял себе Карлу опытной, ожесточённой и чуть ли не холодной женщиной, но в этом поцелуе была неприкрытая беспомощность. Его ласковая мягкость буквально потрясла меня. И я первый отстранился Прости, я не хотел Все в порядке Улыбнулась она и откинула голову, упираясь руками мне в грудь Но, боюсь, мы заставили ревновать одну из девушек Какую из девушек? Ты хочешь сказать, у тебя здесь нет девушки? Нет, конечно Я же знала, что Дидье нельзя слушать Это его идея Он уверен, что у тебя здесь есть подружка, и поэтому ты тут и живешь Он говорит, это единственная причина, по которой иностранец может добровольно поселиться в трущобах Нет у меня никакой подружки, Карло, ни здесь, ни где-нибудь еще Я тебя люблю Нет! Я ничего не могу с этим поделать, уже давно Прекрати, ты не можешь, не можешь О боже, как же я ненавижу любовь Любовь нельзя ненавидеть, Карло Может быть и нельзя, но ста чертетян абсолютно точно может любить кого-нибудь. Это такая самонадежность. Вокруг так слишком много любви. Мир переполнен ей. И тогда я думаю, что рай это место, где все счастливы потому, что никто никого не любит. Ветер закинул волосы ей на лицо, она убрала их назад обеими руками и застыла в таком положении, растопырив пальцы над альбомом и глядя в землю. Худ да на хрен подевался старый добрый бессмысленный секс без всяких побочных эффектов. Прошелистела она плотно сжатыми губами. Это был, собственно говоря, не вопрос, но я всё равно ответил. Я не исключаю этого как запасной вариант, так сказать. Послушай, я не хочу никого любить, не успокаивалась она, хотя говорила уже мягче. Глаза её встретились с моими. И не хочу, чтобы кто-нибудь любил меня. Для меня эти романтические истории плохо кончаются. Вряд ли найдётся человек, для кого любовь одно лишь безоблачное счастье. Вот вот, и я о том же. Но когда это случается, у тебя нет выбора. Не думаю, чтобы кто-нибудь влюблялся по собственному желанию. И я не хочу принуждать тебя к чему-либо. Я просто люблю тебя и всё. Давно уже. И надо было наконец об этом сказать. Это не значит, что ты должна что-нибудь делать в связи с этим. Да и я тоже. И всё равно я Не знаю. Просто я... Господи, ты мне ужасно нравишься, и я счастлива из-за этого. Я буду поуча полна этим чувствам к тебе, Лин, если этого достаточно. Взгляд ее был честен, но я знал, что она о многом умалчивает. Взгляд был храбр, и все же она боялась. Когда я расслабился и улыбнулся ей, она рассмеялась. Я засмеялся тоже. Ха-ха-ха-ха! Тебе достаточно этого на данный момент? Да. Конечно. Но, подобно людям в сотнях футов под нами, я уже собирал обломки в своём сердце и возводил новый дом на руинах.